Глава седьмая Не стучит, не гремит, не копытом говорит, Безмолвно-беззвучно по синему небу Стрелой каленой несется Олень злоторогий. Злоторогий олень, как олицетворение солнца, Нередко встречается в старинных песнях, сказках и преданиях русского севера. Без огня он горит, без крыльев влетит. На какую тварь не взглянет, тварь возрадуется. Тот олень золоторогий, ока и образ светлого бога Ярилы. Красное солнце. Бежит олень, летит злоторогий, Серебряным копытом хочет в воду ступить, И станет от того вода студенна. И падет солнце на зиму, а лето на жары. Шумит в лесах, трещит в кустах, бренчит по траве мураве звонко-копытный олень. Солнечным лучом, что ремным бичом, Гонит его светоносный Ярила Из темного бора на светлую поляну Ради людского маляну Общественное моление языческое Принесение в жертву животного, Съедаемого молельщиками. Это старорусское слово перешло и к Мордве. «Брать его руками, колоть его ножами И на братчине, на Петровщине» людям есть благодарно моленный кус жертвенное мясо теперь моленным иногда петым кусом зовут неди освещаемые в церкви куличи сыр и прочее затем летит по небу олень златорогий затем хочет серебряным копытом воду студить что настал день прощания светлого бога Ярилы С матерью сырой землей И со всеми земнородными чадами их. Каждые сутки тот олень по небесной тропе С востока на запад бежит, Но только два раза в году он играет. В те дни восходящее солнце то покажется из-за края небесного, то опять за ним спрячется, то вздынет кверху, то к книзу опустится, то заблещет цветами алыми, белыми, лазоревыми, то восядет во всей славе своей, так что никакому глазу глядеть на него невозможно. Дважды в году так солнце играет, В день прихода Ярилы, на Пасхе, Да в день отхода его, на Петров день. Народное поверье. Затем из темного бора гонит Ярила лесного оленя, Было бы людям чем справить День расставания светлого Бога с землей. День отхода его на немалое время в область мрака и стужи. Есть того оленя людям на моляне, поминать отходящего бога на перу на братщине, на братщине на Петровщине. Есть поверье, что в лета стародавние ежегодно на Петров день выходил из лесу олень и сам давался в руки людям на разговенье. Об этом намек в житии Макарии Желтоводского, пятнадцатое столетие. Братчина, иначе сыпчина, праздник на общий счет. А с восточной стороны, с моря океана, с острова Буяна, с оттого леса камня с алтыря, тихими стопами земли не касаясь, идет, выступает Пётр золотые ключи. Теми ключами небесные двери он отмыкает, Теми дверями угодных людей в небо пущает. Идёт Петр Павел. В одной руке ключи золотые, В другой — трава, Петров крест, Что гонит нечистую силу в тартарары. Петров день наступает. Летняя братщина, братщина Петровщина, Посельщине-деревенщине, пир горой. Накануне Петрова дня по селам возня, По деревням суетня. Конец петровки голодовки Маленного барашка в лоб. «Петров пост зовется голодным, потому что ни овощи, ни грибы еще не поспели, а хлеб на исходе». Говорят, «Петровка – голодовка, спасовка – лакомка, спасовка – успенский пост». Общее великорусское поверье, что Петров пост бабы у Бога выпросили для скопа масла. Маленный или обреченный баран обыкновенно назначается на Петровскую братчину – петровских баранов брали помещики с крестьян берут поы с прихожан давай бабы творогу сметан и простокваши топпленого молока старые люди заверное сказывают что прежде петровок и в заводях не было вы бабы скопи домок тот пост у господа вымолили вы бабы жалобились безлетнего депоста Ни масла, ни другого молочного запасти нельзя. Все, где молоко, мужики с ребятишками выхлебают. Ну вот, по вашему умоленью, и мы держим пост. Давай же на разговенье все напасенное. Жарь, пеки, довари, пойдет у нас пир на весь Божий мир. Пост провалил, до зеленого покосу напразднуемся». Не жалей на брагу хлеба, Солоду зажелтели поля, Колосья клонятся, Нового богатья, Новый хлеб, недолго ждать. Таков на Петров день Бабам дается приказ от отцов До цвекров, И накануне праздника Зачинается в круг печей Возня-суетня. Дело по горло, А иной хозяюшке вдвое того Есть зять молодой, Готовь ему, теща, петровский сыр. Есть, детки, богоданные, пеки таболки, пресные пироги с творогом. Неси их крестникам на разговенье, отплачивай за пряники, что приносили тебе на поклон в прощенное воскресенье вечером. обычай на севере, а отчасти в Средней России. У молодежи накануне Петрова дня свои хлопоты — «Последняя хмелевая ночка подходит. Завтра надо Кострому хоронить!» Чучело Ярилы из соломы. В Малороссии оно зовется Кострубанькой. Ее хоронят в Казанской губернии накануне Троицына дня, около Владимира Иисусдали, а также в Пензенской и Симбирских губерниях, в Троицын или в Духов дни». В Ярославской и в западной части Костромской губернии – в воскресенье всех святых, а местами – в Петров день. В Тверской губернии – в первое воскресенье Петрова поста. В других местах Великой России, особенно в Степных, а также в Малороссии – 24 июня. В восточной части Костромской губернии, местами в Нижегородском Заволжье и в Вятской губернии – в Петров день похоронами хоронами Ярилы или Костромы кончаются летние хороводы и гуляния, за ним наступает страда. Усиленные полевые работы на покосе, на жнитве, молодьбе. С первого июля, первое июля, лето макушка. Все увеселения прекращаются до осенних капусток в конце сентября. Местами в Ильин день, в Дожинке, конец жатвы. В Семён день, первого сентября, бывают хороводы, но небольшие водят их неподолгу. Ещё пройдёт день, лето макушка придёт, начнётся страда, летним гулянкам конец. Вечером только закатится солнце, и сумрак начнёт по земле расстилаться Девушки с молодицами звонко, песни играя, выходят гурьбой за околицу, каждая охапку соломы тащит. Выбрав укромное место, раскладывают костры и при свете их вяжут кострому из соломы. Одевший ее в нарядный сарафан, недавно вышедший замуж молодицы, и убравший цветами, молча, без шуток, без смеха, кладут на доску возле воды. Тут молодцы приходят, начинаются песни, хороводы, всю ночь напролет молодежь веселится. А когда зачнет... Утренняя заря разгораться, Приходят на игрище люди пожилые, Даже старики. Посмотреть, поглядеть, Как солнышко красное станет играть. Тухнут костры на земле, Гаснут звезды на небе, Бледнеют на своде небесном Ночные покровы. Светлей, светлей! На восточном краю небосклона. Рой мелких перистых облаков Усыпал поднебесье. Лучи невидимого еще солнца Зажгли их разноцветными огнями. С каждой минутой ярче и ярче Горят облака, блещут золотом, Сверкают пурпуром, Переливаются алыми волнами. Разлились светлые потоки По всему небесному раздолью. Окрапляется свежей росой, Изумрудами блещет трава муровая, Алмазами сверкают Капли росы на листьях древесных, Раскрывают цветы, Лепестки свои, И в утренней прохладе Со всех сторон Льются благовонные Воздушные токи. Близко, близко Небесный олень золоторогий. Ведут хороводы И звонкою песнью Зовут Небесное светило. Не стучит, не гремит, Не копытом говорит, Каленой стрелой летит Молодой олень. Ты Дунай ли мой Дунай, Дон Иванович Дунай? Молодой олень! У оленя-то копыта серебрянные, У оленя-то рога красно-золото. Ты Дунай ли мой Дунай, Дон Иванович Дунай, Молодой олень? Ты олень ли мой олень, Ты Алешенька, Ты куда, куда бежишь, Куда путь держишь? Ты Дунай ли мой Дунай, Дон Иванович Дунай, Молодой олень? Я бегу ли побегу, К остуденной к воде, Мне копытцам ступить, Ключевую воду студить? Ты Дунай ли мой Дунай, Дон Иванович Дунай, Молодой олень? И, кончив песню, резво бегут на пригорки. С непокрытыми головами, опершись на посохи, там уж стоят старики, Умильно склонив головы на правые руки, рядом с ними старушки. Глаз не сводят седые с восточного края небес. Набожно ждут... Того часа, как солнышко в небе станет играть. Густыми толпами стариков молодежь обступила. Все тихо, безмолвно, только и слышны сердечные вздохи старушек до шелест листвы древесной, слегка колыхаемой, свежим, заревым ветерком. Тихий ветер, обыкновенно бывающий на утренней заре, О нём говорят, зорька потянула. Раскаленным золотом сверкнул край солнца, И радостный крик громко по всполью раздался. Солнце взыграло, грянула громкая песня. «Ой, дит ладо!» На кургане соловей гнездо свивает, А иволга развивает. Хоть ты вей, хотя не вей, соловей, Не бывать твоему гнезду совитому, Не бывать твоим деткам вывожатым, Не летать твоим деткам по дубраве, Не клевать твоим деткам белотурой пшеницы. Ой, дит ладо, «Пшеницы!» Поднялось солнце в полдерева. Все пошли по домам с ночного гулянья. Впереди толпа ребятишек, как в барабаны, колотят в лукошки, и громко их грохотанье далеко разносится в тиши раннего утра. За ними девушки с молодцами несут на доске кострому. Мужчины за ними поода летут. Подобья умершего ярилы медленно проносят по деревне под звуки тихой, заунывной песни. То первые похороны. Там, где братчина, обедают тот час после ранней обедни. Щи с бараниной, ватрушки, бараний бок с кашей, обычные яства на петровском обеде. Пообедавши, мужчины, старые и молодые, спешат на братчину на Петровщину. На деревенском выгоне ставят столы и раскладывают на них жареную баранину, ватрушки и пироги с бараньим сердцем. Разумеется, не одно сердце, но легкие печенка, почки, мозги, языки, губы и уши. Ставят жбаны с пивом, сваренным на складчину, да вино зелено, покупное на общие деньги. На братчине только свои На пиры набрачены, незваны, пить не ездят. Сказано, лет за пятьсот и побольше того. Начинают свина Пьют без шапок чинно, степенно. Каждый наперед перекрестится и такую молитву умолвит в полголоса. Батюшка, Петр, Павел, заткни в небе дыру. Замкни тучи облаки. Не лей дождем. Подай, Господи, зеленый покос убрать, по добру, по здорову. Под конец спирования, когда пьяное веселье всех разберет, Затренкают балалайки, запищат гармоники, волынки загудят. Иной раз Сергач приведет лесного боярина Михайлу Ивановича Таптыгина с козой, с барабаном, Сергаческие крестьяне водят по деревням ученых медведей. При них неразлучно коза. Мальчик-подросток в длинном холщевом балахоне, который он держит на палке. Вверху балахона сделаны из дерева козьи челюсти и рога. Другой подросток, а иногда и сам поводырь, во время пляски медведя бьет в барабан, то есть в лукошка И пойдет у братчиков шумная потеха над зверем. Коли много вина, напоят косолапого допьяна. А уж если очень развеселятся, Становится стена на стену И заводят потешный кулачный бой. Таково веселье на братчинах Спокон век уводилось. Как все на перу напивалися, Как все на перу наедалися, И все на перу пьяны, веселы, Все на перу порасхвастаются, Который хвастает добрым конём, Который хвастает золотой казной, Разумный хвалится отцом с матерью, А безумный похвастает молодой женой. А и будет день ко вечеру, От малого до старого начинают ребята бороться, А в ином кругу на кулачки бейтеся. От той борьбы от ребячья, От того боя от кулачного Начинается драка великая. Былина о Ваське Буслаеве Меж тем девица да молодицы Перед солнечным закатом С громкими песнями Из деревни в чистое поле Несут кострому. Молодые парни, не неженатые, заслышав песни, покидают брачину, идут следом за красными девицами, за чужимужними молодицами. Кладут кострому на доске на прежнее место, становятся вокруг нее хороводом и печальными песнями опевают Ярилу. «Помер наш батюшка, помер, помер родимый наш, помер». Клали его в гробочек, зарывали его во песочек. «Встань, батюшка, встань! Встань, родимый, вздынься!» Нет ни привету, нет ни ответу, Лежит в гробочке во желтом песочке. Помер наш батюшка, помер!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 Помер наш батюшка, помер, Помер родимый наш, помер. Приходили к батюшке четыре молотки, Приносили батюшке четыре сочевки. Встань, батюшка, встань, Встань, родимый, вздынься. Нет ни привету, нет ни ответу, Лежит в гробочке, во жёлтом песочке. Помер наш батюшка, помер. Помер родимый наш, помер. Приходили к батюшке четыре девчонки. Приносили батюшке четыре печонки. «Встань, батюшка, встань! Встань, родимый, вздынься!» ждём твоего привету, ждём твоего ответу встань из гробочка вздынься из песочка ожил наш батюшка ожил вздынулся родимый наш встал и другие песни поются над соломенной костромой с тоскливым плачем с горькими причитаниями. С барабанным грохотом в лукошке, со звоном печных заслонок и сковород Несут кострому к речке, раздевают и, растрепав солому, пускают на воду. Пока вода не унесет всё до последней соломинки, молодежь стоит у берега И долго слышится унылая песня «Помер наш батюшка, помер». Помер родимый наш Помер! А потом начинаются хороводы и веселые игры. Все лизни играют в воробушка, в воленюшку, в заньку, проса сеют, мак растят, лён засевают, и всё с песнями. Здесь бренчит балалайка, там заливается пастуший рожок, дальше гудят гудки гармоники бойки молодцы пляшут в кругу хороводном пляшут рядами пляшут одни за другими вертятся кружатся ль молодыми ногами частую дропи выбивают далю пышут их загорелые лица красные девицы дружно сплетяся руками неспешно ведут хоровод весело влад припевая матери тетки и все пожилые одаль стоят Весело смотрят на деток, любуясь стройными играми их, юность свою вспоминая. Клонится к западу солнце, луч за лучом погашая. Алое тонкое облако под ним разостлалось. Шире и шире оно расстилается, Тонет в нем солнце, И сумрак на небо восходит чёрным покровом лес и поля одевая. Ночь Последняя ночь хмелевая. Матери, тетки ушли, Увели с собой ребятишек. Отцы мужья пиво да брагу кончают. С грустью, с печалью на сердце Всех поздней с поля ушли молодицы. Нельзя до утра им гулять, Надо б на пьяного мужа встречать. Осталась одна молодёжь, До солнечного всхода она веселится. Ясно горят звёзды В глубоком тёмно-синем небе, Бледным светом тихо мерцает Моисеева дорога, Млечный путь. По краям небосклона То и дело играют зарницы Кричат воржи горластые перепела, Трещит дергач у речки — И в последний раз уныло кукует ребая кукушка. Пришла лето-макушка, вещуньи больше не куковать. Сошла весна со неба, красное лето на небо вступает, Хочет с жарами землю облить. Ни конца, ни краю играм и песням. А в ракитовых кустиках, в огромных перелесках Тихий шепот, страстный, млеющий лепет, Отрывистый смех, робкое моленье, Замирающие голоса и звучные поцелуи. Последняя ночь хмелевая В последний раз светлый ярило Простирает свою серебристую ризу. В последний раз осеняет он игривую молодежь Золотыми колосьями и алыми цветами мака. Кашуйтесь, детки, в ладу да в миру, А кто полюбит кого, люби до веку, не откидывайся. Таково прощальное слово Ярилы. Встало солнце над лесом, Облило лучами землю поднебесную. Конец весне. Дошла до людей страда сухота. Не разгибать людям спины Вплоть до поздней глубокой осени. Теперь на керженце не помнят ярилы, не хоронят костромы, забыли про братчины. Скидская обрядность все до конца извела. Скидникам-келеницам всего трудней было справиться с братчинами. Не слушались их увещаний мужики деревенские. Как сметь дедовский обычай представлять? Как отказаться от маленного куса, от браги сыченной, от мирского хмельного пива? Испокон веку, из рода в род ведутся те братчины. Деды, прадеды их заповедали. Заветное слово их — крепко. На Перу на братчине не только пьют да гуляют, не только песни играют да бьются в кулачки. Здесь мир рядит, братчина судит. Что тут положено, тому так и быть. Но мирское решение, что сказано на братчине, нет суда. Мир до да братчину один бог судит. Хитры были, догадливой килейной матери. В те самые дни, как народ справлял братчины, они завели по обителям годовые праздники. После торжественной службы стали угощать Званых и незваных. Гости охотно сходились праздновать на даровщину. То пиво, тоже вино, та же брага сыченая, те же ватрушки, пироги и сочевки. И все дорогое Маленого барашка нет, а зато рыбы ешь не хочу. А рыба... Такая, что серому люду не всегда удается и поглядеть на такую. Годы за годами братчин по Керженцу не стало. Когда начиналась обитель Манифина, там на извод братчины Петровщины на Петров день годовой праздник уставили. С той поры каждый год на тот день много сходилось в обитель званных гостей и незваных богомольцев. Не одни старобрядцы на том празднике бывали – Много приходило и церковников. Матери не спрашивали, кто да откуда, а садись да кушай. И Люб показался тот обычай деревенскому Люду. На обительских праздниках не хвастали гости по-старинному, не хвалились ни добрым конем, ни казной золотой, ни отцом с матерью, ни женой молодой. Не заводили кулачных боев, не слушали гудцов с Матери за трапезой читали им отписания. И кляли, проклинали мирские потехи, что от Бога отводят, к бесам же на пагубу приводят. Не судила, не рядила за скидскою трапезой братчина. Свой суд матери сказывали. Кто Бога боится, тот в церковь не ходит. С попами, с диаками хлеб-соль не водит. И те суды поучения, сладким кулсом да пьяным пойлом приправленные, немало людей от церквей отлучали. И зато бывал гнев от властей на скиты и обители. Накануне Петрова дня в Манефиной часовне и Великое повечерие, и правильные каноны справлены были чинно, уставно, торжественно. На своем игуменском месте, в длинной соборной мантии, с деревянным посохом в руке, ровно каменная, недвижимо стояла манефа, и в положенное время твердым голосом творила возгласы. Впереди стройными рядами стояли матери, за ними белицы, позади — прихожие богомольцы, мужчины — от женского пола особо. Сам Василий Борисович в ряду богомольцев встал. Нельзя было ему на клирос к девицам пройти. Постороннего народу много, соблазна бы не было. Устав не дозволяет того. Рядом с московским послом Семен Петрович стоял. С утра по приказу Самоквасова ни на шаг не отступал он от старинного другоприятеля — не отступал от него и в то время, как он по просьбе манефы в келарне с белицами демеством распевал. Допевали возвахи. Церковные песни на вечерне, начинающиеся словами псалма «Господи, возвах тебе». Руководимые искусной головщицей звучные голоса певчей стаи стройно носились в высокой часовне. С умилением, в строгом молчанье Предстоявшие слушали сладкогласное пение. Вдруг зазвенел колокольчик. Либо исправник, либо становой. Другому некому быть. Никто из самых важных гостей не взъедет на обительский двор с колокольцами во время часовенной службы. Белицы и матери стали тревожно переглядываться, но ни одна двинуться с места не смела. Манефа стояла невозмутимо, будто ничего не слыхала. Кой-кто из стоявших у дверей богомольцев вышли из часовни посмотреть, кто приехал. Немного спустя, с важностью в походке и взоре вошёл удельный голова Михаила Васильевич Скорняков в жалованном кафтане с золотыми галунами. На полшага отступая следом за ним шла Головиха Арина Васильевна. На нефёдов день Михаилу Васильевичу вдвойне посчастливилось. За ночь столько перепелов наловил, что сроду не помнил такой удачи. И только что успел отдохнуть после бессонной ночи от управляющего нарочный на двор. Привез из конторы бумагу. Надпись на ней «Самонужнейшая». Стал читать, в глазах зарябило, ёкнуло сердце. Сам управляющий пишет. Часу немедля, спешно бы ехал он в город. А зачем? Ни полслова. Неспокойно поехал Михайло Васильевич, И туда и сюда, кидая умом, что за оказия вышла? Недоброго чаял. Слышал он стороной, что писарь Карпушка-Морковкин Донос послал на него верно позвали по этому делу арина васильевна только что муж со двора на молитву пятнадцать кафизм прочитала а кафистов два на утро пост на себя наложила маково зернышко в рот не брала весь почти день промолилась карп алексеевич Марковкин, сидя в приказе с радости рюмку за рюмкой кизлярку тянул И кой-кому из крестьян похвалялся. Шабаш Скорняков. Знаю, зачем его вызвали. С места долой. Так был уверен в успехе доноса. Дня через два воротился михайло Васильевич В жалованном кафтане с бумагой. Ехать Марковкину в другой удельный приказ. вёрст слишком за двести. И там не писарем, а только помощником писаря быть. Никто еще не видал Скорнякова в новом кафтане. Показаться честному народу в почетной одежде больно хотелось ему. И вот вспомянул он, что у Потапа Максимыча на сорочинах Манефа на праздник звала. тотчас час средился». Даром, что тенятник летал, и мошки над дрожью толклись, обильный улов перепелов обещая. А с колокольчиком въехал. Как же иначе? Разве он не начальство? Разве не на стоечных лошадях в комаров приехал? Стоечные, нанимаемые сельскими обществами для разъездов полицейских чиновников и волостных властей прихожие богомольцы перед ним на две стороны расступились прошел михаил васильевич в самый вперед приняв подданный ему белицей подручник чино сотворил семипоклонный начал и низко всем поклонился с важностью глядя на бывших в часовне а глаза так и говорят глядите православные «В какую одежу я вырядился?» «Царское жалование!» И все на него смотрели с почтением, все мысленно радовались. «Вот где?» «И наших царь награждает!» Одна манефа не взглянула на кафтан с голунами. Но когда после службы михаил Васильевич с хозяйкой посетил ее келью, Слов не нашла игуменья, благодаря столь почетного гостя за нежданное посещение. На сорочинах звала его ради одной прилики, зная наперед, что голова не приедет. И не приехал бы, если б не захотелось ему показаться людям в жалованном кафтане. Сидели за чаем, когда Смолокуров с дочкой приехал. С великим почетом встретила их Мать Манефа не успела высказать всех благодарностей новые гости на двор. Потап Максимыч с Аксиньей Захаровной, Иван Григорьевич с Груней. Гости желанные, притом ненаверное жданные. Радошна была Манефа, видя такое собрание почетных гостей. Потап Максимыч знаменитую повариху, куму Дарью Никитишну, с собою привез. В тот час вступила она в управление келарней. Мать Веренея охотно, безо всякой досады, ей подчинилась. И на новый лад пошла закипелась трепня. А по малом времени раскормленные жирные кони легкой рысцой стали подвозить в комаров уемистые повозки, нагруженные пуховиками и подушками. На них возлежали тучные матери и дебелые девицы-келейницы. Двадцать четыре одних игуменей съехалось, пять старцев из мужских обителей. Соборным матерям и белицам не было счету. По всему Керженцу, по всем скитам нет обители обширней Манефиной, нет просторней келей ее но и в них не могли поместиться все наехавшие петру павлу попраздновать по другим обителям иные пристали пристали и в сиротских домах прямо к манефе въезжали лишь те что были почетней до да знакомия ей первую приехала маленькая сухощавая но бодрая старушка мать августа шарпанского скита и гуменья Хоть на богомолье у отца Софонтия, говоря с Фленушкой, и отказалась она приехать, но Манефа письмами умолила ее непременно пожаловать на праздник. Из молодых не было с ней никого. Строгая шарпанская игуменья по многим опытам знала, что нигде лютый бес так хитро не раскидывает сетей ради греховного людей уловления, Нигде так сильно не искушает келейных белиц и молодых иноконь, как на великих собраниях. Бараня от греха молодое стадо свое никогда не брала на девиц на праздники и другие скидские сборища. Не было в шарпанской повозке ни мягких перин, ни пуховых подушек, да и повозка-то была старая, неприглядная. Старенька была и одежда на игуменье. Нищей казалась она. И было то не от скудости, но ради смирения. Все знали, что в шарпане достатки хорошие. Но историю ведется обычай, одежа не красится, трапеза не славится, отнюдь не вести пространного жития. И такому смирению всюду должную честь воздавали. Славна была мать Манефа, Надо всеми игуменьями высилась. Но лишь только возвестили ей о приезде Августы, тотчас час из кельи вон, И, садя с крыльца, своими руками Помогла старице выйти из повозки. А на ступенях крыльца и в синях, чьи на рядами, Стояли манефины старицы и белицы, В глубоком молчании, августе низкие поклоны отдавая. Узнав, что у Манефы мирские гости, не восхотела шарпанская игуменья идти к ним, прямо прошла в приготовленную для нее светлицу, и, отказавшись от угощения, заперлась и на келейное правило стала. Следом за Августой из Оленева приехала мать Маргарита, Анфисиной обители игуменья. Славна была не только по лесам Керженским-Чернораменским, но по всему христианству древнего благочестия. Знали умную учительную мать Маргариту по всему Поволжью, от Романова до Иргиза. Чтима была старица в Слободах Стародубских, на Дону, на Кубани, на Тереке. Высоко было имя ее в Москве на Рогожском, в Питере, в Королевской часовне. Поповщинская часовня, находившаяся в Петербурге на Разъезжей улице в доме купца Королёва, уничтожена около 1840 года. Будучи сама купеческого рода, умела Маргарита с купцами и чиновными людьми знакомства вести, знала, как занятную для них беседу вести. Домовитость её и учительность также всюду были известны. И слава Анфисиной Игуменьи немногим умалена была супротив славы Манефы. Осанистая, смуглая, худощавая мать Маргарита степенно, но величаво вошла в келью. За ней две белицы. Одностатное, стройная ровно молодое деревце. Довольством, здоровьем сияет лицо, добром и весельем искрятся очи. С виду холодная, будто бесстрастная. Пылкое сердце, горячую кровь носит в себе. С малиновым шелковым платочком на голове, В пышных батистовых рукавах, В широком, кисейном, Испещренном мелкими яркими цветочками переднике Царицей вступила она. То была Маргаритина любимица, Вскормленница ее Анна Сергеевна. Несмыслённым младенцем взяла её мать Маргарита у дальнего сродника, прежде богатого, потом до да суммы разорённого торговым несчастьем. Любовалась и гордилась воспитанницей мать Маргарита. Жизни не чаяла в ней, от себя наш шаг её не пускала. Другую белицу Грушенькой звали, ту для услуг взяла с собой Маргарита. Приспешницей в келарне служила». И Василий Борисович, когда гостил у Анфисиных, Любил в келарню ходить, Когда чернобровая груша блины там пекла. С Маргаритой приехала из Оленева другая и гуменья Мать Фелицата. Ростом мала, да родством взяла, Ровно капна в человечьую кожу зашита. Туч на келенице на керженце, Но другой Фелицаты и там не бывало. В широкую повозку рядом с нею едва боком усесться могла, сухая, как в облако, костлявая, как тарань, рябая белица Марина, что при ней ходила в ключах. Двух старец в особой кибитке везла за собой филицата маленькую, юркую, мать Фелониду, суетливую, живую старушку, с необычайной памятью. Чуть не все старообрядское писание знала она наизусть, И в случае спора стоило ей только книгу взять в руки. Тот час, где надо, раскроет, тот час укажет перстом на спорное место. Другая старица, мать Севастьяна, была. Чёрный волос, звонкий голос, густые брови, что медведи над глазами лежат. А глаза-то косые, смотрят в кучку, а глядят в рознь. Умом и речью изворотливой славилась». В спорах от писаний сильна. Редкий начетчик супротив Севастьяны мог устоять. Любила Фелицата поспорить и в споре вверх одержать, но в ответах была нескоро, оттого и брала с собой книжных матерей. Было бы кем поддержать себя на соборе. Улангерская мать Юдифа приехала, трех белиц с собой привезла. Нежную красавицу Домну, голосистую чернобровку Варю, Веселую, быстроногую Дуню. Не в собрании сидеть, не про скидские дела советовать. К Фленушке в гости на праздник девицы приехали. Очень звала она их, когда у Юдифы гостила. Ради собора много матерей Юдифа привезла с собой из бедных улангерских обителей. Девяностолетнюю мать Клеопатру Ярахтурку родом из села Ярахтура, Рязанской губернии Касимовского уезда. В нем много старообрядцев поповщинского согласия. Пять раз была под судом, пять раз во остроге сидела, пять раз подписку давала не совращать никого от церкви в раскол и не раз ее нарушала. На увещаниях в консистории раз двадцать бывало, но Никоновым новшеством не покорилась, Твердо в древнем благочестии пребывая. Узами, темницами, болезненно искушалась. Скорби, нужды, страдания радостно претерпела Вечного царства в горнем Иерусалиме взыскуя. Все чтили добропобедную старицу, Всячески ее ублажали. Не книжно, не словесно была Клеопатра, Но на скидских соборах, первосидение ей предоставляли. Мать Фиозву из Минодориной обители Юдифа с собой привезла. Острая разумом, сведуща в царских законах была, не только в тех, что в кормче печатаны, но и в нынешних, всеобдержных Дело какое случится в судах, по землям аль по каким-нибудь тяжбам, медной полушке приказным никогда не давала, сама все писала. И не бывало ни разу, чтобы она по суду своего не получала. В Сенат даже просьбы писывала. Сам уездный судья ей говорил, «Тебе бы, мать Фиозва, не в скиту богомольничать, в судеб за зерцалом сидеть». Юдифа привезла дворянского рода старца Иосифа и его крепостного игумна Галактиона. Иосифу ради такого случая Нову камилавку с ковтырем справили, Новую рясу пошили. Чухломской дворянин тем очень доволен остался. Из Чернушинского скита Мать Павлина с сестрами о кресте приехала. Не книжная была, но рассудливая, споры и вражду умеряла, К согласному житию всех приводила, Оттого и слыла миротворицей. Из малых скитов старицы с белицами тоже наехали. Из Быстрёна, из Ворошилова, из Прудовского, Федосеевского, из Кошелева, из Митюшинского, из Малиновского, Одинцовского, Крутовражского и Гордеевского. Не все приезжали прямо к Манефе, только избранные да много знакомые. Во всех комаровских обителях, во всех сиротских домах пристало гостей... Видимо-невидимо. С вечера из ближних и дальних деревень христолюбцы на праздник сошлись. Держали опачив в круг часовни на широком дворе обительском. Ложе, трава муровая, одеяло, темная ночь, бранный полок, звездистое небо.